в еврейском ресторане. Клиент зовет официанта. — Шлема, попробуй этот суп. — Что вдруг? — Это тот же суп, который ты всегда у меня заказываешь. — Я тебе говорю, попробуй. — Слушай, когда я тебе подавал плохой суп? — Я тебе говорю, попробуй. — Ну хорошо же, давай я попробую. Где ложка? — О-о-о!